Короткие рассказы для детей. История 174. Кто крал в ради. А лучше трудись, делая своими руками полезное. Послание к Ефесянам. Четвёртая глава. 28 стих Во время цветения розы распространяют приятный, душистый аромат. Вот стоят четверо детей, две девочки и два мальчика. Гавриил шепчет Людвигу что-то на ухо. Они украли несколько роз. «Дома отец спросил у Людвига, откуда у тебя эти розы?» «Господин Гольцман подарил мне их». «А ну-ка, подойди ближе, Людвиг, откуда у тебя эти розы? Что же ты молчишь?» Людвиг покраснел до ушей. «Ну, ты скоро будешь говорить?» «Господин Гольцман подарил мне их», — повторил он, заикаясь. Отец взял его за руку и притянул к себе. Глаза его, обычно добрые, потемнели от гнева. У господина Гольцмана нет роз. «Людвиг, скажи честно, откуда у тебя эти цветы?» Маленький обманщик начинает плакать и во всем признается. «Подумай, мой мальчик», — говорит отец, — «Недавно твой друг Гавриил забрал у тебя мяч. Хорошо это было? Нет, папа. Когда ты спросил Гавриила, где мяч, он хотел тебя обмануть и сказал, что ты сам уронил мяч в пруд, хотя ты видел мяч у него. Тебе это понравилось? Нет». После этого ты пришел ко мне расстроенный и попросил меня наказать Гавриила, потому что он такой противный мальчишка, и обманул тебя. Я сказал тебе, Людвиг, проси Бога, чтобы ты сам не впал в такой грех. Вчера ты мне рассказал, что вы в школе учили десять заповедей. Помнишь, как гласит седьмая заповедь? «Не кради». Повторяет отец с расстановкой. Людвиг начинает горько плакать. Отец положил ему руку на плечо и сказал, «Важно, чтобы ты сознался в своем грехе и попросил у Бога прощения. Наш Небесный Отец возложил все грехи наши на Сына Своего Иисуса Христа. Он страдал на кресте, чтобы мы получили мир и прощение грехов. Людвиг целует отца, они молятся вместе, и мальчик радуется, что теперь снова все в порядке. А теперь мы будем молиться. Поблагодарим Иисуса за то, что Он все наши грехи вознес на Голговский крест. Попросим Его простить нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим.